просекретная ШПУРСН Из Глотова Салаухин вместе со своими товарищами держал путь в сторону села Симы в сопровождении глотовских мальчишек. Ребятишки гурьбой проводили нас за околицу и дальше в поле. Последние энтузиасты вернулись, когда завиднелись крайние избы большого села с ласковым женским именем Сима. Мы Завидели крайнее избы симы, когда подошли к одному из самых необычных объектов, который можно было бы встретить на Владимирских просёлках. Он появился через 15 лет после того, как именно на этом месте Солоухин попрощался с глотовскими мальчишками. На него молились и охраняли как зенницу ока, но в конце 80-х, начале 90-х годов уничтожили. разрушили, как когда-то разрушали храмы. А в 1996-2000-х годах от объекта и следов не осталось. Что же находилось здесь с начала 70-х до начала 90-х годов прошлого века? РСН ракета стратегического назначения, которая находилась на боевом дежурстве. и была малой частицей того мощного ядерного щита нашей страны, который обеспечивал военный паритет СССР и стран НАТО. Именно ракета в единственном числе. Стратегические ядерные силы страны в то время были представлены ядерной триадой: ракетными войсками стратегического назначения, морскими стратегическими силами и стратегической дальней авиацией. Основная мощь была сосредоточена в ракетных войсках. В данном случае речь пойдёт о ракете УР-100, позже УР-100К, которая была далеко не самой мощной среди межконтинентальных ракет стратегического назначения, стоявших на боевом дежурстве в те годы. Но тем не менее, система из 100 стартовых комплексов этих ракет, рассредоточенных по всей территории страны, представляло до ума по мрачению грозную силу. Каждый стартовый комплекс для ракет УР-100 или УР-100К состоял из десяти рассредоточенных боевых стартовых позиций, на каждой из которой размещалась одна шахтная пусковая установка ШПУ с одной ракетой. Все ШПУ Были разнесены на дальность, обеспечившую невозможность поражения одним ядерным зарядом противника двух соседних стартовых позиций. Вблизи одной из десяти стартовых позиций размещался командный пункт комплекса. Ракеты находились в шахтах в заправленном состоянии. Пусковая установка представляла собой сооружение, состоявшее из шахтного ствола, закрытого защитным устройством. Шахта выдерживала взрыв мегатонной мощности, эквивалент одновременного взрыва миллиона тонн тротила, то есть 20.000 железнодорожных вагонов этого взрывчатого вещества на расстоянии 1,3 км от ШПУ. В течение всего срока эксплуатации ракета находилась в специальном герметичном контейнере, заполненном инертным газом. При необходимости запуска ракеты защитное устройство ШПУ открывалось за 30 секунд. Боевое дежурство пусковой установки, а также пуск ракет осуществлялись без присутствия на ней боевого расчёта. Контроль технического состояния ракеты и управление пуском проводились с командного пункта. На территории Юрьев-Польского района находилось 20 ШПУ. Ракета УР-100 могла доставить боеголовку эквивалентом 1050 килотонн тротила, мощность 52 бомб, подобных сброшенной США на Хиросиму, на расстоянии 5000 км. А боеголовку эквивалентную 350 килотонн тротила, мощность 17 бомб, подобных сброшенной США на Хиросиму, на расстоянии 10600 км. Пришедшая ей на смену ракета УР-100К могла доставить боеголовку рассеивающего типа с тремя боевыми блоками мощностью по 350 килотонн на расстояние 12.000 км. Страшно представить, но 20 ракет УР-100, размещённых на территории лишь Юрьев-Польского района, могли бы одним залпом смести с лица земли 20 городов европейских стран-членов НАТО. 20 ракет УР-100К, пришедших на смену УР-100, с такой же неотвратимостью могли бы уничтожить 20 городов США и Канады. Внешние территории ШПУ выглядели неприметно, но местные жители знали, что это шахтные установки. В обиходе их называли точками. К каждой точке вела бетонка, чтобы спутать разведку противника. Было построено много бутафорских точек, которые на космических снимках не отличались от настоящих объектов. В конце 80-х, начале 90-х годов ракеты, стоявшие на боевом дежурстве на территории района, и шахтные установки были уничтожены в рамках программ сокращения стратегических вооружений. С ракет снимались ядерные боеголовки, ракеты уничтожались или на месте путём запуска или увозились для уничтожения на полигоны. Запуск ракет обычно происходил ночью. При этом накануне днём территория уже была оцеплена. Шахты уничтожались путём подрыва. Заряд весом около полутора тонн опускался на половину глубины шахты. Взрыв производился при закрытом защитном устройстве. Постепенно разбирали строения и ограждения. Во второй половине 90-х годов На всех территориях бывших ШПУ была проведена рекультивация, и о некогда грозном предназначении этих территорий сегодня напоминают разве что дороги из бетонных плит, ведущие в никуда. В данном случае и дорога из плит была разобрана. Про Бильдино от бывшего военного объекта до Симой 2 км. Столько же до деревни Бильдино, видневшейся левее Симой. ШПУ старались строить на расстоянии не менее 2 км от населённых пунктов. Пуск даже такой далеко не самой мощной ракеты делал очень шумное. А ракеты могли взлететь не только в час Х, из некоторых шахт в мирное время могли производиться учебные пуски. Мы решили идти в Сима через Бильдина. Бильдина, как и Сима, стоит на реке Симке. Река Симка Самый крупный приток Селикши берёт начало у деревни Ребинина. Сегодня в деревне никто не живёт, нет и дачников. Здесь доживают свой век две избы. А когда-то деревня была на слуху. По ней был назван совхоз Ребининский, образованный в 1960 году на базе нескольких колхозов. Он входил в число крупных совхозов района и области. имевших по 9-10 тысяч гектаров сельхозугодий. Сегодня это СПК Рябининский с центром в селе Горки. Симка впадает в Селекшу в километре ниже села Симы. Длина реки 18 км, площадь бассейна 70 квадратных километров. Бассейн Селекши это типичное ополье с широкими далями. Лесов нет, почвы плодородные. Высоты колеблются от 135 до 215 м над уровнем моря. В бассейне Симки расположено 5 населённых пунктов с населением 1869 человек и 4 населённых пункта, в которых сегодня нет постоянного населения. Непосредственно на Симке стоят село Сима 1537 человек и деревня Бильдина, согласно переписи, 4 постоянных жителя. к ней мы и направляемся. Возле Бильдина на реке Симке создан крупный пруд, входящий в число 10 самых больших искусственных водоёмов области. По паспорту 108 гектаров. Длина водоёма 1750 м, максимальная ширина 850 м. Здесь организована рыболовная база охотхозяйства Бильдина. При создании базы в километре ниже этого большого пруда на Симке построена ещё одна плотина и создан весьма живописный пруд. Часть пруда непосредственно у плотины имеет форму треугольника размером 120 на 150 м с островом посередине. Остальная часть пруда это подпруженная симка, имеющая вид спокойной извилистой реки шириной до 25 м с живописными заливчиками. Через пруд реку перекинуты мостки. Вдоль этого пруда реки выкопано около 30 небольших прудиков. Один из них имеет замысловатую форму с заливчиками, мысками, островком и мостками. Большинство же прудов это ряды бассейнов прямоугольной формы, длиной около 100 м. Есть короче, есть длиннее, и шириной от 10 до 20 м. Все водоёмы зарыблены: карп, толстолобик, щука, плотва, окунь. Говорят, что рыбу здесь можно ловить круглый год. Что касается охоты, здесь по путёвкам можно охотиться на водоплавающую и луговую дичь. На базе есть дом охотника, баня, бильярд, беседки, мангалы. Мы познакомились с базой и пошли купаться на пруд с чистейшей водой. Жалели, что с нами не было Сергея, он бы порыбачил здесь. Но Сергей, оказывается, уже бывал в Бильдине и предпочёл посидеть с удочкой в всеми окрестностях, сменив за 3 часа три места. прут в центре села на Селикшу, близ устья Симки, а её ещё на один пруд за северной околицей села. На последнем месте ему повезло, клёва не было. Однако два местных мужичка, промышлявших неподалёку с намёткой, предложили ему за 200 рублей свой улов. Штук 15 жирных карасиков. Выдам их улов за свой, подумал довольный Сергей. и выдал такие, но потом признался, что купил карасиков. Местные ушли с пруда ещё более довольными. В тёплый воскресный день на базе, естественно, были рыбаки. Стояли машины с московскими и владимирскими номерами. У проходившего мимо рыбака с удочками мы полюбопытствовали, доволен ли он поездкой на базу. Рыбак ответил, что он дачник, живёт в Москве, а выходные дни чаще всего проводит в Бильдине. Здесь у него дом, оставшийся от родителей. На базе рыбку каждый день не половишь, дорогое удовольствие. Мы местные на пруду ловим. Есть у меня здесь местечко прикормленное. Улов, вот он. Рыбак открыл котелок, в котором лежало штук 10 плотвичок, самая крупная рыбка едва сладошку. Да дело и не в улове, рыбалка лучший отдых в выходные дни. На втором месте сходить по грибы. На третьем месте неспешно поработать в саду. Я приезжаю сюда из Москвы в пятницу уставшим, если не сказать больным человеком. А сегодня буду возвращаться домой. Давление нормализовалось, на душе комфортно. А вы на базу приехали порыбачить? Мы туристы путешествуем по Владимирским просёлкам. Вот сейчас идём от села Фёдоровского. Там старинная усадьба графа Толя. По пути прошли мимо бывшей деревни Глотово. Из неё в Суздаль была перенесена старинная деревянная церковь удивительной красоты. Прошли мимо того места, где находилась шахта с ракетой, способной уничтожить своим ядерным зарядом любой город. Вот сейчас знакомимся с этим интересным местом. Отсюда пойдём к Ольгиной мызе. Оттуда в Симу, где остановимся на ночлег. А вообще-то мы в пути уже 10 дней. Идём от деревни Киржач, что на границе с Московской областью. А впереди ещё много дней пути до границы с Нижегородской областью. За эти дни рыбачили на Киржаче, на Введенском озере возле Покрова, на Пекше в селе Караваево, на Колчугинском водохранилище. Завтра планируем остановиться на ночлег в окрестностях Лучков. Порыбачим на Нерли. Грибы по пути собирали и даже в саду неспешно покопались в деревне Головино, что на реке Волге. Ночевали в коттедже и привели в порядок лужайку вокруг садовой беседки, в которой ужинали. Визави секунд 10 смотрел на нас с некоторым удивлением, переводя взгляд от одного к другому: шутим или правду говорим? Как интересно. В отпуске он у меня в этом году в сентябре хотя бы неделю так проведу. Мы двинулись в сторону деревни. Бильдина никак не напоминала деревушку, доживающую последние дни. Дома в два порядка, легковые машины стоят, детишки бегают. А много ли дачников в Бильдине? Постоянных жителей, согласно переписи, всего 4 человека числится. Так оно может быть и есть, что 4 человека. Вот я, например, уйду скоро на пенсию и останусь здесь жить. Числится-то, всё равно в Москве буду. А дачников сколько? В деревне, считай, домов 35 будет. Пустых-то, пожалуй, и нет. Нас вот двое приехало, кто-то один вном доме и несколько человек. Вот и считайте. А вот и мой дом. А Ольгину мызу вы правильно решили посетить. Красивое место. Мы мальчишками, я же отсюда родом, часто там бывали. Всё клад найти хотели. Там ведь Барский дом когда-то стоял. А кто построил, когда, что за мыза такая, что за Ольга там жила, об этом народ до сих пор судачит. Про территорию заблуждений. Ольгино мыза, так сегодня называется, расположенный в 2 км от Симы государственный природный комплексный заказник, образованный в 1999 году. И вот о том, что такое Мыза и кто такая Ольга, чьё имя это Мыза носит, до сих пор не только народ судачит, но и спорят краеведы. Споры идут и о том, как эта Мыза выглядела в прежние времена, и даже о том, что представляет собой Ольгина Мыза сегодня. Вот как, например, объясняют некоторые спорщики появление Мызы в наших краях. Единственное в юрьев-польском уезде поместить её усадьба по типу расположения на искусственном насыпном холме, вдающемся в озеро на мысу или на мызе. На самом деле слово мыза не имеет никакого отношения к слову мыс. Мыз так действительно звучит слово мыс в говоре жителей некоторых районов Псковской области, где звук с в конце слова произносят как з. Отсюда возможно и возникло ошибочное версией о том, что Мыза это помещичья усадьба, расположенная на мысу. Да и никакого мыса, вдающегося в озеро, здесь никогда не было, но об этом ниже. Слово Мыза произошло от прибалтийского исландского слова поместье, усадьба, лишь созвучного русскому слову мыс. В Эстонии Мойс, в Финляндии Мойсио В Латвии муйжа. В литературе можно встретить промызу, назвал усадьбу на Прибалтийский манер. Однако в русский язык мыза широко пришла из Швеции, из исторической области Ингерманландии, Ингри и Жоры, вошедшей в состав России в 1721 году по Нештатскому миру. Основой административно-территориального деления там были мызы, помещичьи усадьбы. Слово стало распространённым в петербургском говоре, и возникающие вокруг молодой столицы усадьбы стали называть мызами. Мыза Пелла, мыза Стрельна, мыза Севорица, Гатчинская мыза. Особая мода на мызы пошла после того, как Пётр I подарил своему сподвижнику и фавориту Александру Меншикову мызу Рябово. Сегодня город Всеволожск Ленинградской области Подражая столице, некоторые помещики и в провинции стали называть свои усадьбы мызами. Мызы появились в Архангельской, Новгородской, Псковской, Вологодской местностях. Отдельные мызы появились и на других территориях: Московской, Владимирской, Нижегородской. То есть мыза это тип населённого пункта, близкий к распространённому в России понятию сельцо, небольшая деревня при помещичьей усадьбе. Небольшое село без церкви, но хотя бы с одним двором землевладельца, хозяйственными постройками или часовней. Небольшое сельское поселение, обычно помещичий дом и несколько крестьянских изб. Или к понятию хутор. Кстати, деревня Петрядково, современное искажённое название от Петрякова, раньше называлась сельцом Петрякова. То есть небольшой деревней с помещичьей усадьбой. В том, что село Петриково стало мызой, большую роль сыграла упомянутая мыза Рябова. И помещичий дом в Петриково во многом напоминал главный дом мызы Рябова. История Ольгиной мызы начинается с 1748 года, когда граф Пётр Александрович Румянцев получил из Симской вотчины Галициных в приданое дочери Михаила Михайловича Галицина Екатерине Михайловне. Село Стребкова с окружающими деревнями и землями. В то время Стребкова, расположенная в 8 километрах от Симы, было небольшим селом с деревянной церковью Успения Богородицы. Поэтому Барскую усадьбу решил построить ближе к Симе, на краю земель, отошедших графу. Сельцо, соостроившееся Барской усадьбой, назвали в честь графа Петриковым, что означало сельцо внука Петра. На Руси слово Петряк означало внук Петра. Это могло бы показаться странным, так как у графа Петра Румянцева дедом по отцу был стольник Иван Иванович Румянцев, а по матери граф Андрей Артомонович Матвеев. Но Петра Александровича Румянцева с детства и всю жизнь в шутку, но и всерьёз в близком кругу звали внуком Петра, и никакого не будь, а Петра первого. Александр Румянцев, как и Александр Меншиков, был адъютантом Петра I, одним из любимцев царя, выполнявшим самые ответственные его поручения. А когда Пушкин в стихотворении Моя родословная писал: "Не торговал мой дед блинами, не ваксил царских сапогов", то под торговцем блинами он подразумевал Александра Меншикова, а под тем, кто ваксил царские сапоги, Александра Румянцева. Они были из тех, кого называют птенцами гнезда Петрова, не знатного происхождения, но с большими природными задатками, позволившими им пройти путь от солдата до самых верхов. Что касается Александра Румянцева, он, по словам современников, обладал большим умом, смелостью, был тонким дипломатом, имел доброе сердце, что уменьшало число его врагов и обезоруживало его соперников. Понятно, что Александр Румянцев был хорошо знаком с Александром Меншиковым и бывал у него на мызе Рябова, известный всему цвету Петербурга. Весь цвет знала о том, что Пётр I устроил Александру Румянцеву свадьбу со своей сердечной привязанностью, красавицей Мариной Андреевной Матвеевой, большое расположение к которой выказывал и после её свадьбы, до самой своей скоропостижной кончины. Поэтому и пошло ходить, что Пётр Румянцев, родившийся буквально за месяц до смерти императора, его внебрачный сын. Хотя Пётр Румянцев был внешне очень похож на своего отца. Поэтому в роду Румянцевых укрепилась другая легенда. Александр Румянцев ходил в любимцах у императора, и тот часто называл его сыном, а родившегося маленького Петю назвал своим внучком. А крестной матерью будущего фельдмаршала была Екатерина I. Так и пошло Петряк, внук Петра. Граф очень гордился этим. Вот и сельцо, где строилась усадьба, получило название Петряково, то есть сельцо внука Петра. А много позже Екатерина II своим именным высочайшим указом Повелела графу Петру Александровичу Румянцеву присоединить к фамилии его наименование Задунайский для прославления опасного перехода его через Дунай во время войны с Турцией и именоваться графом Румянцевым Задунайским. Местность здесь была невыразительной, на глаз почти плоская равнина со слабым уклоном в сторону Симы. Поэтому решено было насыпать холм и на нём поставить барский дом. который был бы на виду у симы и от которого была бы видна сима. Крестьянские дома сельца оказались несколько в стороне от холма, но всё это вместе именовалось селцом Петряковым, а саму усадьбу при этом называли мызой. Встроили дом на холме, подражая дому мызы Рябова, которая была известна и графу Александру Румянцеву, и князьям Галициным. В краеведческой литературе читаем нечто абсурдное, совершенно не соответствующее действительности. Селом Стребково и деревней Петриково владел в конце XVIII начале XIX века граф Румянцев, получивший земли в нашем уезде и в других местах за военную службу. Потом селом Стребково и деревней Петриково на озере владели Чечерины. Но это не значит, что Румянцевы не владели сёлами в Юрьевском районе, вблизи Симоя. По данным межевой книги князя Галицына-Симского, в 1849 году сёлами Иналово и Кузьминское владела графиня Екатерина Михайловна Румянцева, дочь князя Галицына. Ни граф Александр Румянцев, ни его жена Екатерина Михайловна в XIX веке не жили. Александр Румянцев умер в 1796 году, Екатерина Михайловна в 1779 году. Полковник Чечерин, как и Александр Румянцев, получил эти земли в качестве приданого, и получил он их не потом, лишь в 1840 году. А до этого вот что было. В момент женить бы граф был всего лишь любимцем Петра I. ставшим благодаря этому полковником в 22 года, но стеснённым в средствах. В 1749 году умирает его отец, оставляя сыну часть своего огромного состояния. Граф продолжал богатеть и кроме поместья в Петриково владел поместьями в Гомеле, великой Топали, Качановке, Вишенках, Ташане, Троицком Кайнарджи, поэтому в Петриково он и не бывал. Редко бывало там и Екатерина Михайловна, которая большую часть времени жила с сыновьями или в Москве, или в Троицком-Кайнарджи под Москвой. Троицкое перешло к Петру Румянцеву в 1760 году. После смерти Румянцева-Задунайского в 1796 году произошёл раздел имущества между его сыновьями, и Юрьевские имения Достались его среднему сыну, Николаю Петровичу, государственному деятелю, меценату, основателю Румянцевского музея, покровителю первого русского кругосветного плавания. Однако дальнейшая судьба мызы была связана не с ним, а с его младшим братом Сергеем Петровичем. И хотя Сергей Румянцев был единственным из трёх братьев Румянцевых, родившимся в Стребкове, точнее на мызе в Петриково, приписанный к селу Стребково. Старший брат Михаил родился в Москве, средний Николай в Петербурге. Он, как и его братья, был богат, владел несколькими поместьями и на родине бывал лишь изредка. Примечательно, что в бытность членом Государственного совета он обращается к императору с предложением об увольнении крестьян в свободные хлебопашцы. Вопрос был рассмотрен в Госсовете, одобрен и утверждён. после чего и последовал указ о вольных хлебопашцах спустя 30 лет и сам Румянцев дал вольную всем своим крепостным крестьянам государственный деятель дипломат меценат Румянцев был близким приятелем графа Вяземского который отмечал пагубную страсть Сергея Румянцева к карточной игре богатый граф Румянцев блестящий вельможа времён Екатерины Человек отменного ума, большой образованности, любознатель по всем отраслям науки, был до глубокой старости подвержен этой страсти, которой предавался, так сказать, запоем. Он запирался иногда дома на несколько дней с игроками, проигрывал им баснословные суммы и переставал играть впредь до нового запоя. Женат Сергей Петрович не был. Но долгое время жил, как бы сейчас сказали, в гражданском браке с Натальей Николаевной Нелединской-Милецкой, при рождении графиней Головиной, от которой имел трёх воспитанниц, незаконно рождённых дочерей: Варвару, Зинаиду и Екатерину. Граф дал им фамилию Сергеевы, а позже Кагульские, в память о дяде фельдмаршале Петре Румянцеве, одержавшем славную победу над турками при Кагуле. Проигрывая в карты даже свои имения, граф Сергей Румянцев оставался достаточно богатым человеком. А после того, как он унаследовал всё состояние своего брата Николая Петровича, умершего в 1826 году и не имевшего наследников, он стал очень богатым человеком. Всё своё состояние граф Сергей Румянцев завещал своим дочерям. В данном случае нас интересует его старшая дочь Варвара, которая имела непосредственное отношение к истории Ольгиной музы. В 1811 году она вышла замуж за князя Павла Алексеевича Голицына и получила в приданое часть поместья в Троицком-Кайнарджи под Москвой. Но после смерти отца ей отошло огромное состояние, в том числе и принадлежащее ранее Николаю Петровичу поместье в Юрьев-Польском уезде. Сельцо Петриково с Мызой, село Стребково, Иналово, Ворогово, Маймор, деревни Корекино, Федосеево. Павел Алексеевич Галицын находился в отдалённом родстве с князьями Галицынскими из Симы. Галицыны вели свой род от князя Андрея Андреевича Галицына, сына боярина Андрея Ивановича Галицына по прозвищу Скуриха. Четыре его сына: Василий, Иван, Алексей и Михаил. Дали начало четырём ветвям князей Голицыных: ветвь Васильевичей, ветвь Ивановичей, ветвь Алексеевичей, наиболее обширная и состоятельная, и ветвь Михайловичей, наиболее заметная. Князья Голицыны с симой относились к ветви Михайловичей, а действительный статский советник камергер Павел Алексеевич Голицын к ветви Алексеевичей, то есть род один, но родственники очень дальние. В краеведческой литературе сплошь и рядом Павел Алексеевич Галицын считается продолжателем рода симских князей Галицыных. Варвара Сергеевна, хоть и не носила титула княгини, но все знали, что она приходится внучкой фельдмаршала графа Петра Румянцева и правнучкой фельдмаршала князя Михаила Галицына. К тому же, она унаследовала от отца большое состояние. В обществе Варвара Кагульская была известна под именем принцесса Бабетта и по отзывам современников отличалась умом и редким душевным качеством. Избиралась председательницей патриотического общества, старейшего и наиболее влиятельного женского благотворительного общества Российской империи. образованного указом императрицы Елизаветы Алексеевны от 29 декабря 1812 года в Санкт-Петербурге под названием Общество патриотических дам для вспомоществования бедным от войны пострадавшим. Галицин и Когульская лишь периодически приезжали в своё поместье в Юрьевском польском уезде, предпочитая подмосковное поместье Троицкое Кайнарджи. Но у них было пять сыновей и четыре дочери. Одна из дочерей княгини Ольга Павловна, 1818 года рождения, в 1840 году вышла замуж за полковника Павла Петровича Чечерина, сына генерала от кавалерии Петра Александровича Чечерина и княжны Александры Алексеевны Куракиной, получив приданое Юрьевское поместье. В исследованиях краеведов можно прочитать и такое: четверо галицких были декабристами. Один из них, Павел Галицин, не отец ли Ольги Павловны в замужестве Чечериной он был. Среди четырёх декабристов галицинских действительно был князь Павел Галицин, и даже Алексеевич, но не тот. В отличие от родителей, Ольга Павловна и её муж Павел Петрович много времени проводили в своём поместье, а с 1849 года поселились там постоянно. К этому времени село Петриково разделилось на два населённых пункта, разделённые лугом и болотиной: деревню Петриково, где жили в основном крестьяне, и на мызу Ольгину в честь Ольги Павловны или Ольгино мызу, мыза со строчной буквы, где была барская усадьба, хозяйственные постройки и жильё части прислуги. Впервые название Мыза Ольгино появилось на карте в 1850 году, на карте Менде. А Петриково на этой карте названо Петрядковым. Понятие Петряк ушло из употребления, а произношение Петрядково было видимо удобнее для русского языка, и постепенно название Петриково трансформировалось в Петрядково. В исследованиях краеведов можно прочитать о том, что Ольгино мыза впервые появилась на карте Юрьевского уезда в 1899 году. Эта ошибка породила ошибочное же рассуждение о том, что мыза могла быть названа и в честь внучки Ольги Павловны Ольги, родившейся на мызе в 1897 году. Таким образом, село Петриково с Барской усадьбой Мызой в 1849 году, построенной под влиянием Мызы Рябова, появилась в 1748 году, а Ольгиной мы забыла названа скорее всего в год свадьбы, в 1840 году или несколько позже. А уже в декабре 1840 года у Чечериных родился сын Сергей, будущий генерал-майор, женой которого была известная петербургская балерина Александра Кемелер. Ех дочь Надежда Сергеевна 1875 года рождения вышла замуж за корнета Александра Петровича Грёссора, сына генерала лейтенанта петербургского градоначальника Петра Аполоновича Грёссора, получив в приданое Ольгину Мызу с сёлами, деревнями и землями. Судьба Надежды Сергеевны Чечериной Грёссор трагична. Молодая женщина, не дожив до 22 лет, умерла 23 февраля 1897 года при очень тяжёлых родах. А родившуюся девочку назвали Ольгой в честь прабабушки Ольги Павловны или в память о мызе, на которой она родилась. В ряде краеведческих исследований указано, что новорождённую девочку окрестили при крещении и назвали в честь святой Ольги. Исследователи ввели в заблуждение тем, что 10 февраля по старому стилю, 23 февраля по новому стилю, является днём святой Ольги, но одной из святых новомучениц, которая включена в собор новомучеников в 2005 году. Некоторое время на усадьбе жил старший брат Александра Сергеевича Чечерина Тихон Сергеевич. Получив после смерти отца крупное наследство, он покинул государственную службу и занялся энтомологией, которой увлекался с детства. Несмотря на свою молодость, Чечерин вскоре стал энтомологом с мировым именем. В 1896 году он переехал из Петербурга на Ольгину мызу, откуда выезжал в экспедиции, в том числе в знаменитую экспедицию Семёнова в последствия Семёнова-Тяньшанского. Сергиев трагически погиб в 1904 году. Застрелился, проиграв в карты огромную сумму. На покрытие долгов ушли с продаж многие владения чечериных. В 1907 году была продана и Ольгино мыза. Отец Ольги Грёссер женился вторично на Вере Петровне Расторгуевой, по отчеству Комиссаровой, получившей наследство, большое состояние, и вскоре переехал в Москву. Ольга Грёссер до 7 лет воспитывалась нянями и гувернантками на мызе. В 1904 году отец отправил её учиться в Англию с гувернанткой-англичанкой. Вернувшись в Москву, где в то время жил отец с новой семьёй, Ольга завершила учёбу в гимназии и окончила курсы иностранных языков. На их основе возник Московский институт иностранных языков имени Мариса Тареза. Мачиха Ольги Комиссарова держала в Москве открытый дом, в котором часто бывали артисты московских театров. Под их влиянием Ольга выдержала экзамен в театральную студию Вахтангова, но отец не одобрил этого выбора. И перед революцией Ольга Александровна преподавала французский язык в гимназии. После революции судьба Ольги Грёссер, типична для большинства дворян, не эмигрировавших из страны. уволили как преподавательницу буржуазного языка чуждого пролетариату арест бутырская тюрьма ссылка её муж фёдор алексеевич челищев знатного дворянского рода тоже прошёл в бутырку и в ссылку познакомились они в сергиевом посаде под москвой до ареста поженились после ссылки во владимире одном из ближайших от москвы городов где разрешалось жить лишенцам обвенчались в 1931 году в одной из действующих церквей под Владимиром. Вся их жизнь была внутренней эмиграцией. За отказ от соучастия в преступлениях режима приходилось расплачиваться ценой нищеты и бесправия. Муром, село Норское под Ярославлем, Мытищи и вновь Владимир. Здесь в 1942 году Челещев умер в возрасте 73 лет и был похоронен на Князь Владимирском кладбище. Ольга Александровна значительно пережила мужа и умерла 23 февраля 1981 года в день своего рождения и в день смерти своей матери. Всю жизнь проработала медсестрой. Получила однокомнатную квартиру с удобствами лишь незадолго до смерти. Похоронена в Хотьково. Дед Ольги Александровны Грёссер, Пётр Аполонович Грёссер, генерал-лейтенант, Харьковский губернатор, самый известный градоначальник Санкт-Петербурга. Отец Ольги Грёссер, Александр Петрович Грёссер, во время гражданской войны оказался в Омске, работал профессором Омского университета. В 1935 году возвратился в Москву. жил у своей дочери Марии Александровны был арестован и дальнейшая его судьба неизвестна. После революции Ольгину Мызу ждала судьба большинства барских усадеб. Тем более у большевиков были особые счёты с фамилией Грёссер. Курляндские дворяне Грёссеры были на военной службе в России со времён Петра 1. Они участвовали в войнах со Швецией, Турцией, в Отечественной войне 1812 года. Генерал Пётр Аполонович Грёссер, герой Плевны, будучи градоначальником Санкт-Петербурга, он предотвратил покушение на императора Александра III. Пять террористов, в том числе Александр Ульянов, брат Ленина, были арестованы и казнены. После революции в уголке Дурова, у Владимира Дурова, Был номер, когда на сцену выносили большой мешок, из которого вытаскивали по очереди маленького поросенка и произносили кляйн маленький. Потом поросенка побольше и говорили гросс большой, и наконец целую свинью и кричали грёссер, грёссер. Покинутую усадьбу грабили, растаскивая по окрестным селениям всё, что можно растащить. Ещё в 70-е годы от старожилов можно было услышать Это зеркало из конюшни Грёссоров дед приволок. У него в конюшне в каждом стояли зеркала висели. Эту дверь я ещё парнем был у Грёссоров выломал, а потом усадьба сгорела. Кирпич постепенно выломали на печи и фундаменты изб. Сад вымерс и был вырублен на дрова. На месте конюшен был построен свинарник совхоза Ким. Свиньи свободно паслись. И весь луг был изрытым и заросшим бурьяном. До революции в упомянутых выше сёлах и деревнях, которые принадлежали Румянцевым, проживало более тысячи человек. В настоящее время 4 человека: один в Какорекино и 3 в Майморе. Прозаказник Ольгина мыза. В топонимике Науки о географических названиях существует много терминов, в том числе и заимствованных у других наук. Один из терминов по заимствован у лингвистики апеллитив, имя нарецательное. И это понятно, ведь имя собственное географического объекта топоним, всегда употребляется вместе с названием географического объекта именем нарецательным. Город Владимир, река Селигша, гора Студёная Мыза Ольгина, иногда апеллитив для удобства произношения, ставит на второе место, но это дело не меняет. Студёная гора Ольгина мыза. Бывают случаи, когда название географического объекта переходит в имя собственное или становится частью имени собственного другого географического объекта. Такой переход называется анимизацией апеллитива. Так, например, во Владимире есть гора Студёная или Студёная гора. И есть улица Студёная гора. Апеллитив гора стал частью топонима, названия улицы, и пишется с прописной буквы. Аналогично, в названии заказника слово Мыза пишется с прописной буквы. Заказник Ольгино Мыза. До организации заказника этот участок местности обозначался на картах как урочище Ольгино мыза к названию заказника написанному на аншлагах плакатным шрифтом замечаний нет а вот то что в официальных документах заказник назван Ольгиной мызой удивляет тем более что природный комплексный заказник площадью 44 гектара включает не только территорию усадьбы мызы но прилегающие территории Слово мыза пишется со строчной буквой только в том случае, когда оно употребляется как географический термин, тип населённого пункта, а не его название. А выражение усадьба Ольгино Мыза, мыза со строчной буквы, или усадьба Ольгино Мыза, мыза с прописной, является маслом масляным. Кроме того, во втором случае мыза ошибочно пишется с прописной буквой. К сожалению, в краеведческой литературе Это очень распространённая ошибка. А теперь попробуем понять, что представляла собой эта местность в далёком прошлом, когда сформировался её природный ландшафт. Что представляла она накануне 1748 года, когда здесь начали создавать искусственный ландшафт? Как выглядела мыза в период своего расцвета и в период запустения? Что из себя она представляет сейчас? И наконец, соответствует ли эта местность статусу государственного комплексный природный заказник регионального значения, основными целями которого, согласно положению о заказнике, являются сохранение живописного пересечённого искусственно созданного около 100 лет назад ландшафта, сохранение, восстановление и воспроизводство биоресурсов на территории заказника, сохранение рукотворных водоёмов, расположенных на территории заказника и их обитателей. Организация на территории заказника экологической тропы для проведения занятий по экологическому просвещению и воспитанию детей. Территория заказника представляет собой многоугольник длиной до 850 м, шириной до 650 м. Западная граница заказника проходит вдоль шоссе Маркова Матвеевича. Южная вдоль автомобильной дороги от этого шоссе до Бильдина. Восточные и северные границы проходят по контуру, отделяющему лесную и луговую часть заказника от полей сельхозугодий ТОО фирма Ким. Природа заказника это геологическое строение местности, гидрогеологические условия, рельеф, климат, поверхностные воды, почвы, растительность и животный мир. И это природа четырёх разных миров. Если брать территорию в целом, то это древняя котловина диаметром около 800 м. И за линия 150 м огибает заказник почти по всему периметру, тогда как сама котловина имеет среднюю отметку 148 м. Котловина является останцом древнего термокарстового озера, которое прошло все циклы жизни подобных озёр. Юность, зрелость, старость, полное угасание, погребение. Очень многие озёра нашей местности, которые называют карстовыми, на самом деле являются термокарстовыми. Карстовые явления связаны с растворением карстующихся горных пород, например, известняков. В результате их растворения образуются подземные пустоты. При обвале кровли таких пустот и закупорки поглощающих отверстий в провалах скапливается вода и образуются карстовые озёра. Термокарст процесс неравномерного проседания почв и подстилающих горных пород вследствие вытаивания подземного льда. В результате образуются провалы, внешне напоминающие карстовые формы рельефа. Термокарстовые явления очень широко распространены при оттаивании вечной мерзлоты. При этом может образовываться большое количество термокарстовых озёр. Такие озёра имеют радиусы от десятков метров до 10 км и глубину от 2-3 м до 25 и более метров. Вечная мерзлота неоднократно сковывала эти земли. Последний раз это было при Волдайском оледенении. Ледники тогда остановились в 250 км отсюда. Но Аполия оказалась в зоне вечномёрзлых грунтов. Предпоследний был связан с Московским оледенением. Льды тогда дошли до реки Клязьмы, но Аполия обогнули с двух сторон. При этом территория оставалась в зоне вечной мерзлоты многие тысячелетия. Именно тогда, при отступлении льдов московского оледенения, и образовалось вышеупомянутое озеро. В юности это было озеро глубиной до 10 м с прозрачной холодной водой, бедное органическими веществами, очень медленно накапливающее иловые отложения. В зрелости это было озеро с глубинами до 3-4 м с иловыми накоплениями мощностью до 6 м. с выраженной мелководной прибрежной зоной с водной и воздушно-водной растительностью в старости озеро имело глубины до 2-3 м и было окружено сплавинами плавающим растительным ковром из трав мха толщиной от половины до 1 м разрастаясь сплавина покрыла сплошным растительным ковром всё озеро постепенно на месте озера сформировалось низинное болото так как с юго-запада к котловине подступало настоящее аполия, возвышавшееся уже через километр на 15 метров над болотом, а через 2,5 километра уже на 35 метров над ним. Болото было обречено на то, чтобы в конце концов, за многие тысячелетия, оказаться погребённым смываемыми и сдуваемыми из аполия частицами почвы. Таких котловин, следов древних термокарстовых озёр именно того периода в этой местности не так уж много. Время стирает их следы. Осваивая земли Аполия, люди в последнюю очередь обращали внимание на подобные котловины, и они оставались островами лесов, окружённых пашней. В Аполии очень мало лугов, и когда начинали осваивать эти котловины, Некоторые из них оказывались неплохими синакосами, а вот распахивали их редко. Почва здесь избыточно увлажнённая и не такие плодородные, как окружающие их серые лесные почвы нормального увлажнения. Во время последнего оледенения Восточной Европы ледник остановился на Волдае. Но Аполия в период наибольшего похолодания климата вновь представляла собой субарктическую злаковая полынную степь, а слабодренированная окраины Аполья тундру. Грунты вновь были скованы вечной мерзлотой. При отступлении границ которой вновь проявлялись термокарстовые явления с образованием карстовых озёр. Одно из таких озёр возникло в северо-восточной части упоминаемой высшей котловины. Это было озеро овальной формы, размером 250 на 200 м. Площадью 4 гектара и глубиной до 4,5 м. В Завека и тысячелетие на месте озера сформировалось низинное болото. По мере нарастания растительных отложений поверхность болота вышла из затопления весенними водами и оторвалась от грунтового питания. На смену осоковому низинному болоту в западной части пришло переходное болото с кустарниковой растительностью. а в восточной части верховое болото со сфагновыми мхами. Болото на месте термокарстового озера времён волдайского оледенения занимает 9% территории заказника. Подобных озёр только в полукруге радиусом 10 км к западу, северу и востоку от заказника было не менее 200. Около 130 из них исчезли без следа. Если быть точнее, почти бесследно. При проведении почвенного и геоботанического обследования на территории совхоза Ким и лесоустроительных работ их следы всё-таки выявлялись. А 77 озёр напоминают низинные, переходные и верховые болота, в большинстве своём характерной овальной формы. 15 из них крупнее, чем болота в заказнике Ольгиномыза. Вблизи местечка Лучки диаметром до 1300 м, возле села Опенье до 950 м, возле села Каменка до 700 м, возле села Нестерово до 400 м. Многие из этих болот представляют больший интерес в научном и экологическом отношении, чем болота в заказнике. Есть болота, на которых встречается не только клюква, но и морошка. есть болота с растениями, занесёнными в красную книгу. Есть наконец болота, на которых почти незаметна деятельность человека. Центральную часть заказника занимает территория бывшей усадьбы. Изюменкой усадьбы должен был стать подковообразный вал, внутренний склон которого открывался бы на парк с прудами и сад, а внешний склон на искусственно созданное озеро. то есть на пруд, который окружал бы усадьбу с трёх сторон. По валу должен был быть посажен еловый лес, а на восточной, самой высокой конечности вала, должен был стоять главный усадебный дом. Из истории Мызы понятно, почему грандиозный проект не был завершён. Мызу начали строить в 1748 году, а уже в марте 1749 года Умирает граф Александр Румянцев, оставив Петру Румянцеву, хозяину усадьбы, огромное состояние, включая недвижимость в столицах и несколько имений. Поэтому Румянцевы почти не жили в Петриково, оставив там управляющего. Не жили там и наследники первого и второго поколения. Лишь через 100 лет правнучка Петра Румянцева Ольга Павловна и её муж Пётр Павлович Чечерин обосновались на мызе и начали её обустраивать на свой лад. Отбывшую усадьбы не сохранилось никаких построек. Хорошо сохранился еловый лес, посаженный по валу. Два пруда заросли акацией жёлтой. В прежние времена территория усадьбы в Неволов была окружена изгородью из акации. От строительства пруда вдоль внешнего периметра вала хозяева мызы отказались. Ограничились реанимацией части древнего озера, примыкающего к усадьбе, и неширокого канала, протянувшегося от озера вдоль вала. Грунт для отсыпки вала строители мызы брали с внешней отвала стороны, предполагая, что таким образом вокруг мызы образуется искусственное озеро. Но в итоге было снято не более 15-20% грунта от того объёма, чтобы вокруг мызы образовался водоём. На картах середины XIX века эта территория показана чистым болотом. В настоящее время территория поросла мелколиственным лесом. В целом на территории заказника отмечено около 300 видов растений, в том числе 19 видов деревьев и кустарников. Животный мир заказника, который на виду, это прежде всего птицы и насекомые. В прудах водится карликовая форма карася, что характерно для небольших перенаселённых прудов. Режим заказника, определённый постановлением, формальный, написанный под копирку для неких абстрактных заказников, без учёта специфики конкретного заказника. Как сказать иначе, если из 13 запрещающих пунктов девять трудно отнести к данной территории. Запрещается распашка новых земель. На территории заказника нет старых, ранее распаханных земель. Запрещается промышленная заготовка и сбор грибов, ягод, семян, плодов, орехов, лекарственных и иных растений. На этой территории и любительским сбором грибов и ягод никто не занимается, а орехов вообще нет. Запрещается применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений. минеральных удобрений и стимуляторов роста в количествах, превышающих агротехнические нормы. В данном случае речь вообще не может идти о применении здесь минеральных удобрений или стимуляторов роста. Запрещается перевод сенокосов в пастбища, пастьба скота и размещение летних лагерей крупного рогатого скота в водоохранной зоне водных объектов. Совершенно абсурдный для данного заказника пункт Получается, что за пределами водоохранных зон водных объектов, заказники можно не только пасти скот, но и строить летние лагеря. Запрещаются мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны заказника. Заказник это бывшая усадьба с искусственно созданным рельефом, с флорой, сформировавшейся под влиянием человеческой деятельности и деградировавшей впоследствии. Это тот случай, когда видовой состав флоры может быть целенаправленно изменён. Запрещается проведение новых гидромелиоративных и ирригационных работ, разработка полезных ископаемых. Разве можно предположить, что кто-то задумает проводить ирригационные работы на лугу в котловине или заниматься разработкой полезных ископаемых? Запрещается промысловая, спортивная, любительская охота, ловля рыбы ставными рыболовными снастями. Ловля рыбы ставными снастями вообще-то запрещена на всей территории области, а другими запрещёнными снастями выходит можно здесь ловить рыбу. Запрещается проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования. На фото луга видно, что представляет собой на территории заказника дорога общего пользования. Учитывая небольшую площадь заказника и то, что вдоль границ заказника проходят автомобильные дороги, следует запретить въезд автотранспорта на его территорию. Запрещается строительство зданий и сооружений, прокладка новых дорог и трубопроводов. линии электропередач и прочих инженерных коммуникаций на территории заказника. Строительство улучшенной грунтовой дороги и пешеходных дорожек просто необходимо, тем более что раньше на мызе были и мощёные дороги. Моих спутников в большей степени привлекла история Ольгиной мызы, чем организованный на её территории заказник. Вот если бы здесь был не природный заказник, а было бы разрешено строительство мызы дачи для туристов, соответствующим благоустройством территории, то местность стала бы не только более живописной, но и обогатились бы её флора и фауна. Таким было почти общее мнение. Тем не менее, все согласились с тем, что на всём девяти километровом пути от моста через Терекшо до заказника местность была плоской и однообразной, как несервированный стол. Сыроватые луга, пашня, отдельные куртины древесно-кустарниковой растительности и оживляли ландшафт именно искусственные сооружения: пруды Убильдина и бывшее Ольгино мыза. Но как оказалось, вечером всеми только и было разговоров о галицынах, о том, как от них уходили земли, что-то в приданое, что-то проигрывали в карты. Вот уж наркотик XIX века. На всём пути по Владимирским просёлкам вы не встречали села, где по крайней мере половина жителей от мало до велика знает не только историю своего края дворянских времён. но и истории дворянских родов, связанных с краем. Добрынские, Симские, Галицины, Румянцевы, Чечерины, Грёссоры эти фамилии и сейчас на слуху. Поэтому знакомство с Симой мы начнём с упоминания о дворянах, без которых история села была бы совершенно иной, если бы она была. А Ольгиной мызы вообще бы не было. Об истории села Симы Добрынского периода Сыма самый крупный сельский населённый пункт в Юрьев-Польском районе и одно из крупнейших сёл Владимирской области, 1537 жителей. Село известно с XIV века как вотчина боярина Константина Ивановича Добрынского, сподвижника великого князя Дмитрия Донского. Род Добрынских шёл от Косожского, то есть черкесского князя Редети. Падергновтов в 1022 году в поединке с мутароканским князем Мстиславом Владимировичем Храбрым, так гласят летописи и предания. После победы над Рдедией Мстислав взял в плен жену его и детей, а Косогов обложил данью. Сынавей и детям Мстислав окрестил именами Юрий и Роман. За Романа он отдал замуж дочь свою Татьяну Мстиславу. И пошли дворянские роды: Белиутовы, Викентьевы, Гусевы, Добрынские, Образцовы, Симские, Хабаровы и другие. Имение Константина Ивановича находилось в селе Добрынском на реке Селикше. А деревенькули Сильцоли, что на реке Симише, Симиче, Симки, так трансформировалось её уграфинское название в 7 км от имения. Варян написал своему сыну Фёдору Константиновичу, получившему прозвище Симский. Фёдор Симский был знаменитым воеводой у великого князя Василия Васильевича Тёмного, Василия II, и получил от князя немало земель большей частью под Москвой. Эти земли позже достались его сыну Василию Фёдоровичу Симскому из рода Добрынских, не менее знаменитому воеводе у князя Ивана III. За личный героизм, за то, что всегда был впереди своей дружины, Василий получил прозвище Образец. В 1492 году Василий Фёдорович умер, и всё его богатство перешло к сыну Ивану, прозванному Хабар, храбрый. Иван Васильевич Хабар Симский, образцов, как и его дед и отец, был ещё более известным воеводой, но уже при сыне Ивана III, Василии III, Он был храбр, удачлив и решил построить родовую усадьбу на землях прадеда и деда, но не в Добрынском или Симе, а в 3,5 километрах от Симы. Укреплённое имение, феодальный замок, было известно как Хабарова-Симский городок. Замок строился рядом с деревенькой, расположенной на правом берегу Селикши, выше впадения в неё реки Симки. между современными селом Шигодским и деревней Шигодской. С позиции XVI века было выбрано очень удобное место для усадьбы, вблизи главных дорог, на виду у главных дорог, но в стороне от главных дорог. На относительно высоком берегу более крупной реки, чем Симка, точно на границе ополья и бескрайних лесов. В настоящее время о деревеньке и об укреплённом имении Напоминают два археологических памятника: русское селище Хабаровское XV-XVII веков и городище Симский Хабаров городок XIV-XVII веков. Городище представляет собой площадку почти четырёхугольную в плане, площадью 35 сотых гектара. С запада она ограничена береговым обрывом, с других сторон двумя валами и двумя рвами. Высота внешнего вала 1,5, 1,8 м при ширине в основании до 10 м. Высота внутреннего вала около 1 м при ширине в основании до 8 м. Глубина рвов 1,1, 2,2 м. Ширина до 7-8 м. Длина наружного вала по периметру 245 м. Внутренние 185 м. Площадка частично поросла деревьями и кустарником, нарушена старыми ямами. Керамика гончарная позднесредневековая, преимущественно XIV-XVI веков. В 1534 году Иван Васильевич умер. Внук Ивана Васильевича Хабаров Симского Образцова, который звался уже Хабаровым Табрынским, занимал высокие должности, но служить ему досталось у Ивана IV Грозного. В бытность Хабарова Добрынского наместником в Смоленске там случился большой пожар. Иван Грозный поставил это в вину наместнику. Тот оказался в опале и был казнён. Все его имения были конфискованы, и большая их часть стала дворцовыми сёлами, деревнями, землями. Карамзин так написал об этом не было ни для кого безопасности но всего более для людей известных своими заслугами и богатством ибо тиран ненавидя добродетель любил корысть тогда же был казнён хабаров добрынский один из богатейших сановников произошло это в 1569 году